Зушка снова зарычала и затряслась, но на этот раз перемещение красных струй по огороду было лишено какой-либо плавности и планомерности. Клубящиеся фонтаны заплясали по всему участку, и огород затянула сплошная, гремящая и посвистывающая пелена. В курятнике истошно орал петух. И это пробивающиеся даже через выстрелы непрерывная кукаряку за несколько секунд успела смертельно достать Юрия. Не для него смертельно, естественно. Просто курятник оказался как раз в секторе огня. И рядом с ним тоже нужно было хорошенько перекопать. «Ничего, куриный помет — хорошее удобрение». Вон как он разлетелся по огороду. Опять-таки не всех там убило. Забывшую, что она не птица, и уходящую вертикально вверх курицу, Юрий хотел было снять в лед, но пожалел. Снаряды. Богорин и Заморин, отработанными до автоматизма движениями, поменяли коробки с лентами. 8.43 Вспашка участка продолжалась, там еще много чего оставалось. Забор, например. Но зачем он нужен? Все равно за ним чистое поле до самой разлившейся речушки. Несколько коротких белых гейзеров поднялись и над разливом. Под свинарником, вот еще не перекопано, по стене пришлось чуть под углом и химиками же уложенные кирпичи выдержали. Внутри нервно визжал старый знакомый, кабанчик-терминатор. Он не знал, что весь этот шум подняли его друзья, и что они его не обидят, наверное. Бронебойный все-таки нашел слабину в кладке. Просунул туда свой огненный хвост, но довольно высоко. На уровне человеческого роста, не свиного. И то, что свин вякнул после этого, Так это или с перепугу, или кирпичом. Еще коробка. 8.44 Деревья, черт, мешаются. Обводить их долго. Вот эту яблоню можно и не обводить уже. А, хрен с ней, был приказ в пух и прах. Еще коробку. Как интересно, щепки крутятся, симпатично так поблескивают. Жалко, конечно, деревья, но кому на войне легко? Приказ, приказ, приказ! Богор, ленту! Последнее, товарищ лейтенант! прекратить огонь! Отставить! Кто это там еще командует в момент такого экстаза? «Сволочь! Это же как с любимой женщиной сдергивать!» Мудрецкий хотел обернуться, но сиденье было очень неудобным, да и бронежилет мешал. Пришлось крутануть маховик еще разок-другой. Подполковник стойла хряков смотрел в два дымящихся ствола и зрачки, Его быстро приобретали тот же самый калибр — двадцать три миллиметра. Здоровенный, надо заметить, калибр, если сравнивать, например, с калашниковым, а не с танковой пушкой. — Прекратить огонь! Тихо, чтобы не разбудить кого-то там, в стволах попросил комбат. Сглотнул. Посмотрел чуть выше, на Мудрецкого. «Ты чего творишь, а?» «Совсем того мозги оплыли под южным солнышком». Юрий посмотрел на часы и доложил. Восемь сорок пять, товарищ подполковник. Приказ выполнен. Весь участок взрыт в пух и прах. Да вы сами поглядите». Мудрецкий задрал стволы вверх, словно шлагбаум поднял. — Посмотрите, как все перепахано. Лучше, чем вчера, правда же? Оцените. — В стойлах заглянул. — Оценил. Действительно, перепахано было на славу. Блестели свежесрубленные ветки и деревья. Медленно оседала перемешанная с пухом пыль, Сверху, как на парашюте, опускалась уцелевшая курица. Обиженно повизгивал и фыркал терминатор, которому никак не удавалось дотянуться до дырки и сунуть в нее свой любопытный пятачок. Нервно икал шпындрюк. Где-то перекатилась и запоздало звякнула гильза. «А гильзочки мы сейчас подметем, товарищ подполковник. Пять минут!» Жизнерадостно заявил Юрий. «Ну, как вам наш аккорд, а? Взяли или нет? Даже раньше срока!» «Товарищ комбат, а давайте мы чего-нибудь еще перепашем. Я только во вкус вошел или построим. У меня тут идейки есть». «У меня тоже» медленно выговорил стойла хряков у меня тоже есть кое-какие идеи только не знаю сразу тебя под трибунал отдать или сначала на эти стволы жопой насадить на какие стволы удивился мудрецкий где вы здесь видите какие-то стволы товарищ подполковник на вот эти Покнул пальцем комбат. «Видишь, длинные такие, стальные и очень горячие!» «Нету тут никаких стволов, товарищ подполковник», — убежденно заявил Юрий. «И никогда не было. Ломы разве что. Ну, приехали мы, перекопали все, малость перестарались, не спорю, лом...» Он инструмент такой, тонкого обращения требует. Чуть не так перехватил, и все, в сторону повело. — А стволов здесь никогда не было. — Эй, орлы, вы тут хоть один ствол видите? Орлы дружно замотали головами. — Не было стволов, товарищ подполковник, — подтвердил Валетов. — А если вы их видите... Это все глюки, галлюцинации. Как их бишь там? Ага, сложно наведенные. Ну, это ты загнул, валет, — проворчал Богорин. Ничего тут сложного, две ручки и педаль. Сейчас я сниму эти просто наведенные галлюцинации, — пообещал Стойла Хряков. Вот остынут и сниму потом возьму эти глюки и на ком-то их загону а потом лично отвезу в прокуратуру Да прыгались долбанавты испытатели да кстати спасибо что напомнили лейтенант еще чуть-чуть довернул за нитку о стволах и педалях багор что там искандер говорил все сразу давить Еп-тич! выкрикнул вместо ответа Богорин, поняв, что собирается сделать его командир. Ложись, вспышка!